Гурий Михайлович никогда не служил в стрелочниках, не играл в а м х а т и и не был инвалидом, однако носил значок «Почетный железнодорожник», значился членом театрального общества, с т о я л в елочной комиссии дома композиторов и отдыхал почему-то в лечебнице тяжких травм под хостой. Пасмурные коллеги злобно тыкали в цветущего б е л я в с к о г о костылями, но он оставался невозмутимым, и лишь завидев главного врача, неохотно припадал на одну ногу. Невозмутимость Гурия Михайловича была обоснована и покоилась на крепком фундаменте. Взятку он никому не давал, не грозил и не вымогал, он только обещал, и за это ему бескорыстно шли навстречу. Весна действовала на Гурия Михайловича п р о б у ж д а ю щ е и рождало приток фантазии. Возмечтавший беспошлинно отдохнуть, он тотчас пообещал, что т е м н ы е на киностудии. п о ч т был оформлен консультантом по быту реквизиту народов Крайнего Севера и зачислен в съемочную группу «Держись, геолог». Крайний Север не пугал г у р и Михайловича, Сродственная группа а т а е ж н о й истории» уже выехала в дебри п е т с у н д ы а двухсерийные лесорубы застенчивали лес в б о р ж о м е и геологи не собирались от них отставать. Во всяком случае, п е р в ы й опытно-показательную иерангу Белявский наметил раскинуть в зоне Цемлянского водохранища. Этим и объяснялся и в отсутствии в редакции, где он так был всем нужен. Едва Стасик показался в редакции, как на него сразу насел изобретатель адского утюга, и, стараясь выглядеть нормальным, еле слышно спросил. — А где товарищ Белявский, а куда вы его дели? Я неиздешний отмахнулся, нетерпеливый бурчалкин. — Знаем, знаем эти штучки, — завопил, отбросив притворство изобретатель. — Все вы так говорите, все, и все-таки полкило мазута нагревают утюг до бела. — С чем вас и поздравляю, — сказал Бурчалкин. — Благодарю вас, — прослезился изобретатель и проводил Стаська взглядом, полным тихой, опасной радости. В любую редакцию ходят самые загадочные посетители. Изобретатель квадратных колес, личный секретарь Диогена, мемуары и слегка т р о н у т ы е заморозками на почве ф и н о л о г с одноглазым фильмом «Тишкой» на плече. Когда ф и н о л о г идет опровергать погоду на завтра, «Тишка» нарочно светит зеленым т а к с м о т о р н ы м оком, т а сказать, «Мы народ свободный», и нарочно гугает «Уа-уа!» Это не к добру. Это предвещает, что в редакцию заявится конференсье, р а ф о м а н Лисипедов, и принесет непечатную смешинку. Люблю торт а т е л л а ты в о днем ешь, а ночью он тебя душит. Ах, ха-ха-ха-ха. Ну, в самой редакции «Отдадим справедливость» тоже есть что показать. Почти каждая редакция имеет сорокалетнего юношу с ясными, как л и н з ы и наивными, как у р а з б у ж н н е о ланты, глазами. Это фотокорп от делу спорта. Его нетрудно убедить, что на огненной земле вошли в моду сапожки из асбеста и всплошить с сообщением, что такие сапожки зависли недавно в дом обуви номер два. Насчет огненной земли фотокора просвещает внешний обозреватель, гордый и заносчивый эрудит. По редакции он ходит так, будто несет на голове аквариум или глобус вместе с народонаселением. В руках у него зарубежный журнал, а из к а р м а ш к а торчит ручка Паркер, к о т о р у й он не пользует, чтобы не повредить перо. Иностранный язык он знает лучше иностранца. Русский м о л о д е е т с я словарем, но охотно выступает на собраниях. И уж в каждой газете непременно есть живой неликвид. Человек, не снабженный инвентарной табличкой, лишь по невежеству завхоза. Неликвид приходит на службу в 9.00, вешает пиджак на принесенные из дому плечики, скатертью расстилает свою газету и весь день пьет на ней чай с хрустящими хлебцами. В рабочей горячке его не замечают год, а то и два, но, наконец, в нем пробуждается страх, он же совесть. И Неликвид пишет для очищения статью «Куренье и кашель». Тут он подает ф о к у с И все начинают допытываться, кто его, собственно, в редакцию привел. Вместо ответа он начинает судиться...